Глава 18. В этот раз он выглядел по-другому. Фирменный доспех из шкуры черного василиска сохранился, но дополнился странным долгополым плащом из темной ткани, клубящейся за его спиной, как чернильное пятно в воде. «Эрик!» — выкрикнул он, покачав головой. «Ты все-таки не послушал моего совета. Что ж, тогда сегодня ты умрешь, раз уж ты так настаиваешь». Я рванулся вперед, рубанув его горизонтальным ударом скимитара, но он вдруг отскочил назад, будто кто-то резко дернул его за веревку, а потом взмыл вверх и завис в воздухе метрах в трех надо мной. Как видишь, я освоил пару новых приемов с самодовольной усмешкой крикнул он. Я тоже буркнул я сквозь зубы и блинканулся прямо к нему. Скимитар с хрустом вошел ему в грудь почти по рукоятку. Прежде чем мы рухнули вниз, я успел увидеть, как усмешка на его лице сменяется неподдельным ужасом. Мы упали на камни, и я оказался отрезанным от основного отряда гигантским щупальцем. Ребята уже карабкались по нему вверх, но чтобы преодолеть эту скользкую живую преграду, нужно было время. Хорошо еще, что остальные щупальцы до этого островка не достают. Дальше будет сложнее». Падали мы с высоты этак третьего этажа, поэтому удар о камни был весьма ощутимым, несмотря на доспехи. При этом Маврик, что удивительно, очухался раньше меня и, оттолкнувшись, перекатился в сторону, пачкой камней, светящейся фиолетовой кровью. «Вот значит как?» «Выходит, ты теперь не особо отличаешься от прочих накачанных зельями тварей, кто на приятель?» Я поднялся на ноги и как раз вовремя с моря на меня налетела огромная черная тень. Я едва успел вернуться от сгустка фиолетового пламени, устремившегося ко мне. Заклинание ухнуло в камни, одним махом разъедая их, как кислота. Резчик развернулся, навис над островком, раскинув руки. Его темный, загнутый, как серп, клинок светился по краю все тем же фиолетовым светом, и, кажется, я успел заметить, как этот свет время от времени срывается с лезвия тягучими каплями. Отвлекся от Левиафана ради моей скромной персоны. Видимо, Маврик действительно крайне важен для него. И для Хтона. В Резчика полетели стрелы. Стелла и Катарина оказались одними из первых, кто забрался на щупальца. Но, как и в прошлую нашу встречу, Резчик казался неуязвимым. Стрелы не долетали до него, сгорали на границе невидимого защитного пузыря. Демон даже головы не повернул в сторону стрелявших. Он смотрел на меня. Взгляд его узких светящихся глаз был холоден, отстраненный, и потому сам демон казался чем-то пугающий чуждым этому миру. И тут я осознал, почему Маврика и остальные сторонники Хтона говорят о победе демонов как о чем-то неизбежном, неотвратимом, как морской прилив. Врещики, в отличие от игроков, от обычных неписей и даже от рядовых монстров, не чувствуется ни капли ненависти, настоящей или изображаемой. Его вытянутое безносое лицо, поблескивающее мелкими гранями, будто выточенное из куска черного гладкого стекла, вообще не приспособлено для выражения эмоций. Они ему не нужны. Он холодное, бесстрастное орудие убийства. В этом мире все игроки, созданные вердизайнерами дизайнерами персонажей, что-то из себя изображают, играют какие-то роли. И по иронии судьбы, только демон, созданный спятившим искусственным интеллектом, предельно честен и остается самим собой. Он просто машина, выполняющая свою функцию. Резчик хлестнул своим клинком. Я рефлекторно бросился в сторону, хотя вроде бы он не должен был дотянуться до меня, он завис в воздухе метрах в пяти. Но камень на том месте, где я только что стоял, взорвался крошевом мелких осколков и по всей поверхности островка пролегла длинная борозда, прямая как разрез скальпеля. От клинка-резчика шло что-то вроде ударной волны, плоскость которой являлась продолжением лезвия. Он атаковал еще несколько раз, попеременно ударяя клинком и швыряя сгустки фиолетового пламени. Оба вида атак были смертельно опасны, судя по тому, что они творились камнями, в которые попадали. Один из сгустков даже угодил в щупальца Левиафана, выжег в нем каверну в пару кубометров. Огромная туша содрогнулась. Из глотки и титана раздался рев громче обычного. Упс, щиплет, наверное. Со щупальца, оглушительно громыхая доспехами, сверзился Дракенбольд. Замотал обеими головами, приходя в себя. Зарычал на резчика, пытаясь отвлечь его. Демон обращал на огра не больше внимания, чем готовящийся к прыжку тигр на пролетающую мимо муху. Впрочем, и Дракенбольду нужен был не резчик. Он, клацая клыками, направился к Маврику. Тот, все это время ползком, зажимая рану на груди, пытался убраться подальше от поля боя. Я попробовал швырнуть в демона кинжалом тарантула, но заклинание тоже вышло пшиком. Правда, призрачный кинжал не вспыхнул в воздухе. Похоже, окружавшая резчика аура блокировала только материальные снаряды, а на заклинание не действовала. Кинжал даже, кажется, вонзился в него, скрывшись в складках его балахона. Но никакого эффекта от этого я не заметил. Зато резчик, планомерный и невозмутимо, продолжал осыпать меня ударами. Уворачиваться-то я успевал, но понял, что он теснит меня к краю островка и вот-вот сбросит в воду. Мой отряд, потихоньку перебирающийся через щупальца, помогал чем мог. На островке вспыхнули разноцветными аурами тотемы вульфа, другие целители набросили на меня щиты от урона и время от времени добавляли кратковременные бафы. Резчик попробовал было смести легионеров одним горизонтальным ударом, но только еще больше поранил щупальца Левиафана. Мы теряли время. Но самое главное, моя ярость и бурлящий в венах адреналин постепенно выдавливались волной надвигающейся паники. «Ну хорошо. Кое-как избегать ударов демоном мне пока удается. Дальше-то что? Один неверный шаг, и я труп. Но самое главное... У меня не хватает решимости напасть самому. К тому же я не знаю, смогу ли вообще нанести урон резчику. Оружейники легиона основательно поработали над моим скемитаром, укрепили, добавили остроты, многократно усилили руны серебра, эффективные против нежити, призраков и прочих магических существ. Но я ни в чем не был уверен. Как это часто бывает в драке, настал момент, когда рефлексы, сработали раньше, чем мозги. Маврик, увидев прущего на него Дракенбольта, испуганно заорал. Резчик повернулся в его сторону и швырнул в Вогра заклинанием. Я же, воспользовавшись тем, что он отвлекся, бросился на демона изо всех сил, да более взадеревеневших от напряжения мышцах. Разделяющий нас расстояние я преодолел двумя гигантскими прыжками. Рещик висел в воздухе метрах в трех над землей, поэтому в последнем рывке я бросил под ноги щит, оттолкнулся от него. Рещик двигался так быстро, что даже в боевом режиме не казался мне заторможенным. Но сейчас, как мне показалось, время замедлилось еще сильнее. Момент был из тех, когда все вокруг перестает существовать. Я видел, как рещик разворачивается обратно в мою сторону, как вскидывает свободную руку, как вспыхивает на кончиках его длинных узловатых пальцев фиолетовое пламя. Целители под завязку набросали на меня защитных бафов, но в последний момент я добавил и свой фирменный зеркало. Две секунды. Но в таком бою две секунды – это целая вечность. С я держал обеими руками, занеся высоко над головой. Еще миг, и я рубану им сверху, вкладывая всю силу, вес, скорость. Рещик встретил меня шаром фиолетового пламени. Меня отшвырнуло, будто взрывной волной шваркнуло о камни. Меч выскользнул из рук и зазвенел, покатившись по камням. Сам я на какое-то время просто потерялся от накрывшей меня темноты и боли. Заклинание прошило насквозь все слои магической защиты, и скорежило пластины доспехов на груди, обожгло кожу и плоть под ними. Но я жив! Жив, черт возьми! Я завертел головой, пытаясь сквозь пляшущие перед глазами цветные круги разглядеть, что происходит, и вдруг увидел корчащегося в воздухе резчика. Он не кричал, да и вообще его движения не были похожи на движение существа, скрученного от боли. Скорее на резкие, бестолковые рывки сломанного механизма. В боку его зияла огромная дыра, края которой были объяты фиолетовым пламенем. Еще миг и резчик, дернувшись, выронил свой серп. Тот тяжело рухнул на камни и тут же замер, будто припечатанный сверху невидимый гирей. Догадка возникла в мозгу яркой вспышкой. «Зеркало!» Мой защитный баф отражает половину эффекта от заклинания обратного атакующего. Резчик получил неслабую отдачу от собственной магии. Я, кое-как поднявшись, бросился к обороненному им клинку. Чуть длиннее моего скеметара, более искривленный, практически серповидный, только с лезвием не на внутренней, а на внешней стороне, и неожиданно тяжелый, удерживать его одной рукой стоило усилий даже для меня. Я, зарычав, ударил серпом. Не особо-то целес, тем более, что рещик по-прежнему висел высоко над землей и самим клинком я бы его достать не мог. Но ударная волна от серпа сработала. Фигура демона дернулась, сложилась пополам. Он вскинул голову, глядя на меня, и вдруг, взмахнув руками, как крыльями, взмыл высоко над нами, улетая все дальше и дальше под радостные возгласы моего отряда. «Так ему! Сбежал гад! Ага, схлопотал! Эрик!» — кричала Ника, и в голосе ее было столько отчаяния, что у меня в груди все сжалось. Я разыскал взглядом ее хрупкую фигуру, облаченную в светлые легкие доспехи целительницы. Но бежала она не ко мне, а к распластавшемуся на камнях Дракенбольту. Тот валялся на самом краю островка, и волны с шипением облизывали его закованные в броню ноги. Маврик более-менее оклемался и уже не полз, а ковылял на четвереньках время от времени, даже пытаясь встать на ноги. Ярость захлестнула меня, и я парой прыжков догнал франта. Замахнулся мечом. — Нет, Эрик, пожалуйста, нет! — заорал Маврик, разворачиваясь ко мне. Глаза его были полны ужаса. Я рубанул. Целился в шею, но он в последний момент дернулся, пытаясь увернуться. Удар снес ему верхнюю половину черепа. Вместо крови фонтаном брызнула светящаяся фиолетовая масса и быстро стала меркнуть, будто остывая. Я обратил внимание, что медальон мой не зашевелился, как обычно, когда поглощаешь часть сил поверженного противника. Похоже, Маврик и правда стал каким-то необычным существом, не вписывающимся в игровую механику Артара. Но был ли он на самом деле некой оцифрованной личностью реального Уильяма Гранта или же неписьем подделкой, созданной тоном, мне сейчас было все равно. Я подошел к Дракенбольту, вокруг него собралась уже приличная толпа, и воздух вокруг гудела вибрировал от заклинаний целителей. От увиденного все внутри похолодело. Похоже, Огр успел заслониться от заклинания резчика своим щитом. Толстая пластина орехалка смягчила удар, но остановить полностью не смогла. Верхняя половина щита расплавилась и растеклась, будто была сделана из воска. Часть панциря на туловище Огра тоже разъела. Левая голова представляла собой сплошное месиво. Ее будто окунули в кислоту. Правая еще шевелилась, боль, тяжело дыша, Метался и отчаянно рычал, пытаясь повернуть шею так, чтобы разглядеть брата. «Ну, потерпи, Больд, пожалуйста, полежи спокойно. Больно, да?» Некоторопливо вытирая глаза дрожащими от напряжения руками, кастовало одно заклинание за другим. Ей помогали еще двое целителей, в том числе Вульф. «Да плевать на боль!» – мотая головой, прорычал Больд. «Почему я его не слышу?» «Успокойся, успокойся, пожалуйста, мы делаем все, что можем». Лицо Ники блестело от слез, смешанных с солеными морскими брызгами. «Я не слышу!» — снова проревел Огр. «Но он ничего и не говорит. Да нет же!» — заорал Больд, пытаясь растолкать целителей. Но пока он был так слаб, что с трудом поднимал руки. «Как вы не поймете!» Мы встретились с ним взглядом, и, кажется, я никогда в жизни не видел в глазах столько отчаяния и ужаса. «Ни в одном из миров». «Я не слышу его!» Отчаянно надрывно прохрипел бульд, потянувшись ко мне, будто я мог ему чем-то помочь. Я не ответил ему, мешал ком в горле. Опустил голову, прячь мутную пелену слез, развернулся, зарычав не хуже самого Огра и зашагал прочь. «Здесь я бессилен. Целители и правда делают все возможное, а бой тем временем еще не закончен». Я огляделся в поисках своего скеметара, но его нигде не было видно. Как бы вообще его не смыло в море. Впрочем, резчик мне оставил куда более мощное оружие. Я еще раз оглядел клинок. Похоже, он сделан из единого куска первородного обсидиана, но лезвие обработано магическим составом, похожим на кровь хтона. По крайней мере, пробовать остроту клинка пальцем я не решился. Я оглянулся в сторону берега, и разразился целой тирадой из самых грязных ругательств, что знал. Там в основном лагере корсаров вовсю шла битва. Похоже, видя, что на рифах творится черти что и шансов завалить Левиафана никаких, отряды гильдии вспомнили былые обиды и набросились друг на друга. Недоумки. На рифах и правда никого не осталось, кроме нашего отряда. Резчик, хотя отвлекся под конец на нас, основательно проредил всю переднюю огневую линию. Большинство баллисты якорных обелисков, выстреливающих цепи, были разрушены. Бойцы перебиты, если не резчиком, то их ихтианами и самим Львиафаном, щупальцы которого вились над островами, как гигантские змеи. Но цепь, пришпиленная в верхнюю часть титана, еще в самом начале битвы уцелела, поскольку каким-то чудом и сама баллиста, и цепь оказались вне зоны досягаемости щупалец. Я добежал до обелиска, от которого тянулась цепь, Сама она оказалась вполне осязаемой, хотя и полупрозрачной. Толщина она была с бревно, и при должной сноровке можно было пройтись по ней как канатоходец. Но учитывая, что цель то и дело вздрагивала от движений левиафана, а внизу бушевало море, я все же предпочел передвигаться более осторожно, на четвереньках цепляясь за звенья руками и ногами. Сер прещика пока убрал в инвентарь, в статусе эта штука заняла ячейку моего основного оружия все-таки Стелла права. Сам Хтон и то, что он создает, не перестают подчиняться базовым законам игровой механики, хоть серп явно был не предназначен для игроков, стоило мне заполучить его, и он стал обычным боевым артефактом. Путь наверх занял гораздо больше времени, чем мне хотелось бы, но, в конце концов, я вскарабкался по цепи до самого древко гигантского гарпуна, торчащего в мощной шее чудовища. Но до его головы оставалось еще несколько метров, и карабкаться по твердой, скользкой чешуе было нереально. Я прищурился, морщась от летящих в лицо соленых брызг. Голову Левиафана венчал целый чистокол костяных шипов размером с копье. За такие удобно было бы ухватиться, но сначала нужно как-то до них допрыгнуть. Гарпун, засевший на шее Титана, ворочался, из раны сочилась кровь. Долго он не продержится, ему и вес только способствует этому. Мир вокруг меня снова замер. Все чувства обострились, наверное, так себя чувствуют люди перед первым прыжком с парашютом или перед другим трюком, против которого восстает все естество, а инстинкт самосохранения сковывает по рукам и ногам. Тот момент, когда осознаешь, какое безумство ты собрался сотворить. Я балансировал где-то на высоте десятого этажа, над темным бушующим морем, в котором как обломанные зубы торчат каменные рифы и шевелится клубок гигантских щупальцев. И все, что мне остается, это прыгать вперед и вверх в сторону гигантской оскаленной пасти. Гарпун был сделан из цельного бревна и укреплен по всей длине широкими стальными кольцами. Я постарался надежнее упереться в одну из них, чтобы нога не соскользнула. Взглянул наверх, сосредоточился на месте, куда хочу добраться, напружинился и прыгнул. С моей силой и ловкостью, накопленный в артарь, я, конечно, не человек-паук, но прыжки даже с места получаются гигантские. Я одним махом преодолел метров пять. В верхней точке движения бросил под ноги щит, оттолкнулся от него ногой и взлетел чуть выше и ближе к голове титана. Еще один бросок щита, отскок, уже, конечно, гораздо более слабый. Последние несколько метров я преодолел блинком. В точке появления едва не упал поскользнувшись на мокрой чешуе, успел ухватиться за один из костяных наростов, составляющих шипастый гребень на голове чудовища. Отсюда с высоты открывался вид на всю бухту, она лежала передо мной как на огромном блюде, зрелище было прекрасным и пугающим одновременно, ведь внизу не райский уголок раскинулся, там бушевал шторм, а на берегу сотни людей остервенело кромсали друг друга в яростной схватке. Крики доносились даже досюда, сквозь шум волн и хриплое дыхание Левиафана. На какой-то момент у меня возникло чувство, что я оседлал этого Титана и весь этот мир внизу с крошечными фигурками людей мой. Хотелось кричать и восторженно улелюкать, как мальчишки, забравшемуся на самую высокую в округе крышу. Противникам Артара и других виртуальных миров этого не понять. Они толдычат о том, что Эйдес — это грезы, самообман, уход от реальности. Но я бы пожелал им хоть раз самим испытать то, что я чувствовал сейчас. Ту волну восторга, волнение страха, упоение собственной силой. Плевать, что весь этот мир — лишь иллюзия. Я-то сам настоящий. Я все-таки закричал. Это был даже не боевой клич, а какой-то дикий, нечленораздельный вопль, тут же утонувший в шуме бури. Увы, кипевшая во мне ярость мешала вдоволь насладиться моментом. Хотелось быстрее покончить с этим. И вернуться к друзьям, поцеловать Нику, узнать, что с Дракенбольтом все-таки все в порядке. И тут тревожно зазудело экстренное сообщение из игрового интерфейса. «Внимание, желтый код, просьба немедленно завершить сеанс. Черт, как же все не вовремя». «Желтый код» означал, что настоятельно рекомендуется выйти из Эйдеса в течение ближайших пяти минут реального времени. Обычно это связано с перебоями в энергоснабжении системы или с неполадками в соединении с сетью. На старой квартире это периодически случалось. Коммуникации там ни к черту, но ведь мы переехали в приличный район. Откуда здесь-то такие проблемы? Хотя есть еще один вариант. Кто-то в реале пытается меня разбудить. Через пять минут, если сам не выйду, меня отключат от Эйдеса принудительно. Масштаб времени здесь в Артаре 8 к 1, так что здесь у меня чуть больше получаса. «Надеюсь, успею. Я просто обязан успеть». Вульф объяснял, чтобы убить Титана, не обязательно добираться до его жизненно важных органов. Достаточно просто наносить ему урон, и он, как боссы в старых компьютерных играх, в конце концов умрет от полученных ран. Я стоял в аккурат на макушке чудовища. Вряд ли он чувствовал меня. Для этой махины, да еще с такой толстенной шкурой, я даже не муха, а прилипшая соринка. Первый удар серпом получился слабым, неуверенным – Будь это хлыст, и удара бы не вышло, так слегка бы провел по шкуре. Но разрез получился приличный, я ударил сильнее, еще сильнее, а потом вошел во вкус. Серп был нереально остр, по сравнению с ним даже мой, отточенный как бритва, скеметар казался неуклюжим и тупым, как мотыга. При этом основной урон наносился не самим серпом, а магической волной, которая продолжала плоскость клинка широким веером распространяясь по линии удара. И, судя по всему, от силы, которую вкладываешь в замах, зависит и размер ударной волны. Так что мои удары, особенно подкрепленные вспышкой, отслаивали от туши огромные пласты мяса. Вниз летели ошметки чешуи костяных наростов, черная кровь хлистала буквально фонтанами, смешиваясь с солеными брызгами волн. Думаю, даже сам резчик не смог бы бить так, он был не настолько силен. Чудовище ревело, вверх взметнулись щупальца, но нескольких размашистых ударов хватило, чтобы самые длинные из них, те, что до меня все-таки дотянулись, рухнули вниз огромными обрубками. Титан взревел снова, на этот раз особенно громко. Звук был настолько громким, что причинял физическую боль, уши заложило, виски будто обручем сжало. Я стиснул зубы, продолжал яростно хлестать его серпом, и из головы не выходила мысль, что я буквально рублю сук, на котором сижу. И меня это почему-то здорово забавляло. Это даже не битва Давида с Голиафом. Я скорее маленький злобный хорек, пытающийся загрызть буйвола. Но хорек, у которого зубище как бензопила. Бить я старался примерно в одно и то же место, по загривку и верхней части шеи. Я не знал точно, есть ли у этой твари мозг и хребет, но твердо решил это проверить. Левиафан мотал башкой из стороны в сторону, так что в груди все замирало, как во время поездки на американских горках. Я крепко держался свободной рукой за один из многочисленных костяных шипов на голове чудовища и продолжал рубить, пока в зияющей рани на шее монстра не показались желтоватые позвонки хребта. Кости серп разрубал с той же легкостью, что и плоть, в стороны полетели куски с идеально ровными срезами. Движения самого Титана становились все более резкими, дерганными, он метался от боли, но его гигантские размеры сейчас играли с ним злую шутку. Он не мог уйти под воду, не мог достать меня щупальцами и тем более зубами, не мог даже головой мотнуть так, чтобы сбросить меня. Вся его непомерная мощь ничего не значила сейчас. Я упорно долбил его шейные позвонки с каждым ударом, углубляя рану. Не знаю, сколько времени это заняло, кажется целую вечность, но учитывая, что в боевом режиме время для меня замедляется, для стороннего наблюдателя прошло, наверное, всего несколько минут. В какой-то момент я понял, что голова Левиафана перестала дергаться, а вся туша медленно, но верно кренится в одну сторону. Я продолжал рубить, но время от времени оглядывался назад, в сторону берега. Его последний рев был протяжнее, но тише остальных, а в конце и вовсе перешел в шипение. Огромная туша продолжала заваливаться вперед, зацепила башню маяка, но строение выдержало, чудовище лишь оцарапало твердой и кладку. Левиафан продолжал заваливаться вперед относительно медленно, потому что его по-прежнему поддерживали распластанные во все стороны щупальца. Из-за самого своего строения он не мог рухнуть навзничь, как двуногий монстр, он лишь склонил длинную змеиную шею вперед и гигантская башка его, клацнув клыками, рухнула на рифы. Я с трудом удержался, на нем ноги от удара соскользнули, но костяной шип не подвел, выдержал мой вес. Я поднялся и снова замахнулся серпом. И вдруг понял, что все стихло. Разом, будто кто-то щелкнул невидимой клавишей. Волны еще какое-то время колыхались, но шторм тоже быстро утихал. Левиафан пару раз конвульсивно, дернув щупальцами, замер. Как и все сотни игроков, собравшиеся сейчас в окрестностях бухты, звуки битвы стихли, бойцы замерли. Сейчас, наверное, все, кто здесь был, смотрели сюда, на тушу поверженного чудовища и на крошечную человеческую фигурку, стоящую на ней. Сначала я даже подумал, что оглох. Оглянулся вокруг, пробежался взглядом по замершим фигурам игроков. Нет, не оглох. Явственно слышу шелест ветра и волн даже... Стук собственного колотящегося сердца. Видно просто на контрасте с царившим только что яростным многоголосием битвы, смешанным с ревом океана, наступившая тишина кажется нереальной. Впрочем, к шуму волн добавился еще один звук. Сначала едва слышный, будто затухающее дрожание потревоженной струны, но он все нарастал, будто приближаясь. Источник его я пока не мог определить. К огромной клыкастой башке Левиафана постепенно начал подтягиваться народ. Я увидел знакомые лица – Вульф, Макс, Ника, Катарина, Стелла, в общем, в основном все из моего легиона. Корсары и отряды других гильдий все еще были на берегу и, похоже, не знали, что предпринять. Туша Титана, рухнувшая на островок рядом с маяком, заняла собой почти весь свободный клочок суши. Чтобы подойти ко мне, друзьям пришлось карабкаться прямо на нее – Остальные легионеры остались внизу, сгруппировались, готовясь отразить возможное нападение с берега. По мостам, через рифы к нам уже потянулась вереница людей. Судя по вымпелам со змеем, кусающим собственный хвост, часть этих бойцов – это те, кого я оставил на побережье. Странный звенящий звук все нарастал, вызывая необъяснимую тревогу, будто наблюдаешь, как кто-то растягивает гигантскую резинку, и она вот-вот лопнет. В унисон ему прозвучало очередное предупредительное сообщение в интерфейсе. «Внимание, желтый кот! Просьба немедленно завершить сеанс!» Но никакого резкого завершения не последовало. Звук нарастал, и мы, наконец, поняли, что доносится он изнутри Левиафана. Его спина вдруг лопнула, как перезревший фрукт. Огромная трещина в чешуе с хрустом расширилась, и изнутри брызнул яркий свет. И из недр чудовище медленно, как... Всплывающий со дна ныряльщик выплыл огромный в два обхвата голубой кристалл, сужающийся к низу. Он ярко вспыхнул на солнце с сотнями граней, но основной свет все-таки сочился прямо из его глубин. Пока еще никому из игроков Артара не доводилось видеть такие штуки вживую, но все сразу поняли, что это. А вспыхнувшее крупными буквами сообщение в общемировом чате только закрепило триумф. Гильдия «Новый Легион» получает сапфировое сердце Левиафана. Сердце зависло в воздухе в нескольких метрах от нас, как маленькое голубое солнце. Зрелище это настолько захватило нас, что мы, пожалуй, с минуту просто молча пялились на него. «Как мы его потащим-то?» — наконец подала голос Катарина. «Эту хреновину ведь не запихнешь в инвентарь?» Мы дружно рассмеялись. «Да уж» это ничем не проймешь, она предельно прагматична. Впрочем, нам было известно о примерных размерах артефакта. Транспортировать его в крепость придется так же, как древесину, крафторское оборудование и другие громоздкие грузы. В игре для этого предусмотрены специальные повозки, уменьшающие вес и габариты предметов. Мы захватили несколько таких. Одну из них уже подкатили и пытаются сейчас взгромоздить на тушу Левиафана. «Надо попробовать упаковать сердце в этот контейнер. Если при этом оно не превышает по весу определенного лимита, его даже удастся телепортировать сразу в логово». «Как там боль? спросил я, оборачиваясь к стоящему невдалеке Максу. Тот помрачнел. Собрался было ответить, но тут его лицо исказило гримаса ужаса, он увидел что-то за моей спиной. Тишина принесла с собой ощущение покоя и безопасности. Оно было обманчивым. Возможно, я слишком долго находился в боевом режиме, и поэтому следующий вход в него дался мне с ощутимым запозданием. Я едва успел среагировать на налетевшую на меня стремительную тень. Реакция была неосознанной, непродуманной, чистый рефлекс. Заслонился рукой от когтей, бросился на землю, перекатился в сторону. Пости любое тварь так напоминала одну из недавних марокканских гарпий, что я успел удивиться, как она могла оказаться так далеко от родной локации – но крылатая бестия была лишь отдаленно похожа на гарпию за счет широких крыльев. Правда, крылья эти не двигались в полете и, судя по крючковатым когтям и шипам на сгибах, служили скорее дополнительным оружием. Что же до остального? Вытянутое лицо без рта и носа, будто выточенное из гладкого блестящего куска оникса. Узкие глаза, пылающие ровным фиолетовым огнем. Тонкие угловатые конечности, усеянные острыми шипами и окутанные черным дымом, клубящимся тонкими струйками, будто от тлеющих угольков. Но нет, вся нижняя часть туловища постепенно сливается с облаком ожившей тьмы. На пальцах длинные и узкие, как стилеты, когти, лезвия которых светятся уже знакомым жидким пламенем. «Фурия!» — выкрикнул кто-то из бойцов. «Осторожно, там еще один!» «Появление резчика я уже увидел». Он выскользнул прямо из воды, подняв тучу брызг. Развернулся, стремительно заскользил в воздухе по широкой дуге. Выглядел он совершенно невредимым, правда, нового серпа при нем не было видно. Ну хоть это радует. Фурия двинулась в обратную сторону. Они держались по разные стороны островка, рассеивая наше внимание. «Внимание, желтый кот, просьба немедленно завершить сеанс. Нет, нет, я должен успеть, просто обязан». Воздух загудел от заклинаний, целители обновляли бафы, боевые магии принялись обстреливать демонов огнем, ледяными стрелами, разрядами молний. Присоединились и лучники, хотя стрелы, увы, фурии не причиняли никакого вреда, как и резчику. «Быстрее!» «Заорал я!» «Забираем сердце!» У меня оставалось буквально несколько минут до того, как меня отключат от сервера. И в эти последние минуты нужно постараться сделать все, что возможно. Надо отдать должное ребятам... Повозку подкатили в два счета. Резчик дернулся было к сердцу, но я хлестнул его серпом. От удара его отшвырнуло, завертело в воздухе. Легионеры тем временем, с опаской оглядываясь на окружающих рядом демонов, погрузили огромный сапфир в контейнер. Тяжелые створки захлопнулись, клацнули замками. Налетела фурия, успела располосовать когтями одного из латников, грузящих сердце. Кажется, это был хаммер. Бедняга рухнул навзничь, обильно окрасив чешую левиафана кровью. Зачарованная тяжелая кераса, против когтей демоницы оказалась бессильна. Она едва ли не пластами его покромсала. Я стеганул серпом вслед, но ударная волна лишь слегка зацепила демоницу. Тварь дернулась в полете, но тут же выровнялась и развернулась снова, бесстрастным взглядом наблюдая за мной. От нее как какая трещика веяла запредельным холодом и абсолютной бесстрастностью она не производила ни звука, все атаки сопровождались лишь свистом ветра и скрежетом когтей. Ей-богу, если бы эти демоны, нападая, верещали, как резаные, и то было бы не так жутко. — Телепортировать сможем? — крикнул я, не сводя глаз с фурии. — Да, — ответил Вульф. — Давайте прямо сейчас, и сами отступаем следом. Все возвращаемся в логово. Когда контейнер с сердцем вспыхнув, исчез в магическом пламени телепорта. Оба демона замерли, зависнув в воздухе. «Что, съели?» – захохотал Макс, показывая резчику неприличный жест. «Возвращайтесь в свою клоаку, уроды!» Легионеры один за другим кастовали возврат, окутывались облаками призрачного золотистого света. Резчик и Фурия, медленно скользя в воздухе, приблизились друг к другу. Их стеклянные морды по-прежнему не выражали никаких эмоций. От таких можно ждать чего угодно, поэтому я... Напряженно следил за ними, держа серп наготове. Внимание, желтый кот, просьба немедленно завершить сеанс. Воздух позади резчика потемнел, всколыхнулся, образовался круглый, похожий на водоворот портал. Это меня немного успокоило, похоже, демонам и правда ничего не остается, кроме как убраться в свояси. Но прежде чем скрыться в портале, оба демона разом пошли в атаку, в этот раз особенно стремительную и остервенелую, их черные тени метались над островком, сопровождаемые криками боли и страха, когда им удавалось разорвать кого-то из бойцов. Даже меня им удалось сбить с ног, налетев одновременно с двух сторон. Я, рыча от боли в располосованном когтями плече, откатился в сторону, сгруппировался, рывком вскочил, готовясь нанести удар, но оба демона уже летели к порталу. В лапах резчика я успел разглядеть скомканную, как сломанная кукла, фигурку в светлых ажурных доспехах целительницы. Ужас накрыл меня, как вспышка. Я, забыв обо всем, бросился им вслед, будто сам умел летать, но не успел добежать даже до края островка, портал схлопнулся, унося с собой демонов и их добычу. — Внимание, желтый код! Начата процедура отключения от сервиса. Вы будете отключены через 5 секунд. Четыре. Последнее, что я успел заорать во весь голос вслед исчезнувшим демонам. Хотя и понимал, что меня уже никто не услышит. Ни они, ни тем более та, кого они утащили. Три, два, НИКА!